278. Гуру Если принесете любовь, преданность и устремление, радостно примем ваш дар. Если принесете другие светлые качества духа, тоже принято будете. Приношение нужно не нам, а вам, ибо дар приносимый дает нам возможность созвучно воздать за него. Приносящие все получают, но по соответствию. Закон безошибочно соизмеряет получение с приношением. Принесший больше всех, больше всех и получит. Приношение каждодневное ценится очень высоко.